Аквамарин. Аквамарин — голубой или зеленовато-голубой прозрачный берилл, цвет которого можно сравнить с цветом воды тропического моря. Свое название получил за окраску. От латинского «аква» — вода, море, море. По древним преданиям, этот самоцвет предохранял моряков во время плавания, и наиболее ценными у них считались самоцветы глубокого небесно-голубого огня. Хотя расцветка их из различных месторождений колеблется от небесно-голубой до темно-синей. Своим именем камень обязан наличию в нем примеси железа, а эффекту кошачьего глаза тончайшим полым канальцем в кристалле. Для отечественных аквамаринов характерны следующие цветовые оттенки: синие для самоцветов урала и забайкалья, зелено-синие для кристаллов Ильменских гор, а голубовато-зеленые и голубые аквамарины прекрасного качества. Распространены в Бразилии, и добывают их там так много, что они составляют половину мировой добычи. В большинстве случаев кристаллы аквамарина окрашены равномерно, однако окраска распределяется в них изонально. Так бразильский аквамарин Марамбая, 110 кг весом и длиной около полуметра, в центре был окрашен в голубой цвет, по краям в светло-зеленый, а в промежуточной прокладочной части в желтой. После распилки одна часть этого самоцвета оказалась в Нью-Йорке, а из второй ювелиры получили отличные ограненные камни. Также были найдены и такие крупные кристаллы, как Качасина в 62 кг веса, Марта Роха в 34 кг, Дальва в 22 В России первый крупный аквамарин массы в 82 кг был найден в 1796 году в Восточном Забайкалье, и не менее прекрасные сине-зеленые крупные самоцветы В 1843 году обнаружены в Ильминских горах. Сама же добыча самоцвета относится к 1669 году. Тогда первый при первой аквамарин был найден на Мурзинском остроге Урала. Дальнейшая добыча самоцвета шла с переменным успехом. В наше время заслуживает упоминания разработка аквамарина на Украине, где старатели находили кристаллы весом до 15 кг. Однако украинские пигматитовые жилы попали в область выветривания, и потому самоцветы этих месторождений выглядят нынче как куски сахара, вынутые из горячего чая. Однако, несмотря на это, украинские аквамарины изумительно прозрачны и красиво окрашены, так как все грязные, трещиноватые участки их при выветривании растворились и оставили нам только чистые. Из ограненных аквамаринов заслуживает внимания аквамарин массой 900 карат из Индии и самоцвет с бриллиантовой огранкой в 134 карата из Северной Америки. В 1917 году в Бразилии были найдены аквамарины «Максис» глубокого сапфира синего цвета. Однако они не нашли большого спроса, так как быстро выцветают от солнечных лучей. Аквамарины гораздо чаще изумрудов бывают прозрачными. Для них характерны тончайшие полые канальцы, вызывающие серебристо-белые световые эффекты. Если таких канальцев в камне изобилие и сам самоцвет со слифованным кабошоном, то в кабашоне можно увидеть эффект кошачьего глаза или астеризм в виде шестилучевой звезды. Брат изумруда Аквамарин, кажется, попал к нам из сокрытых глубин теплого моря, сказочного царства русалок, и потому обладает такими чарами, которые трудно не признать. Оттенки цвета камня, меняющиеся от голубого до желтовато-зеленого, обусловлены наличием в нем того же железа. Такие камни очень красивы и являются излюбленными в подвесках и серьгах. Упоминаемый высший бразильский аквамарин, весящий 110 килограммов, был переправлен в город Баю и продан там за 25 тысяч долларов. Его аккуратно распилили на кусочки и в течение трех лет продавали в розницу в результате чего поделки из этого камня распространились чуть ли не по всему земному шару. А Аквамарин в 23 кг 300 граммов был арестован бразильским правительством только за то, что нашедший его землевладелец и арендатор, эксплуатировавший землю, стали одновременно объявлять себя хозяевами кристалла. Этот камень был оценен в миллион долларов.